«Интерлюдия. Ярость Антир». «Какого черта он тут делает?» — удивленно произнес магистр Саран, глядя на человека, который довольно резво плыл в сторону ярости Антир. «Забери его, Дарктул! Неужели в тот момент, когда я произносил заклинание, он попал в радиус действия? Если это так, то это невероятное совпадение!» Он всплеснул руками. «Ну, или на то была воля богов?» — усмехнулся адмирал. «Ой, не вор!» — Саран смирил своего друга недовольным взглядом. «Ты все никак не можешь принять тот факт, что богам глубоко плевать на нас?» — усмехнулся он, не отрываясь от наблюдения за человеком, называвшимся Кингом. «Кстати, ты уже придумал, что нам с ним делать?» «Нет, я думал, это у тебя на него какие-то планы», — ответил адмирал, после чего кивком подозвал к себе одного из своих офицеров. «Распорядись, чтобы ему спустили лестницу, и как только он окажется на корабле, сразу же ведите его ко мне». «Все, выполняй», — произнес он, и моряк сразу же поспешил выполнить приказ. «У меня? Да я понятия не имею, что нам с ним делать», — возразил Саран. «Хотя, думаю, он сможет быть нам полезным. Да чего уж там говорить, нам сейчас все будут полезны». Он тяжело вздохнул. «Есть известия от Скории, Они придут нам на помощь?» «Нет», — обреченно ответил Невор. «Но почему, если нашу империю уничтожат, то следующими будут они? Неужели они не понимают, во что может вылиться это нашествие демонов?» «У них, как оказалось, своих проблем хватает». «Я чего-то не знаю», — удивился магистр Саран. «Видимо». Около десяти минут назад я получил послание от своего шпиона из Кории. Вот, — он протянул листок магу. Тот бегло пробежался по тексту глазами. «Не может быть!» — растерянно произнес он. «Только его нам тут и не хватало!» До линкора, носящего гордое название Ярость Антир, я доплыл без каких-либо проблем. А стоило мне оказаться возле него, как мне с палубы сразу же скинули веревочную лестницу, по которой и забрался на борт. «Какой же он огромный!» — удивился я, взбираясь на высоту более чем в двадцать, а то и больше метров. «Да уж, с такой махиной нельзя не считаться». Забравшись на палубу, я убедился в правдивости слов Калисы. «Ярость Антир — настоящая плавучая крепость. И как это вообще штурмовать?» — подумал я, осматриваясь по сторонам. «Прошу, следуйте за мной», — тем временем произнес подошедший ко мне матрос и, сделав приглашающий жест, повел в известном лишь ему направлении. Мне же ничего другого не оставалось, как последовать за ним. «О, мастер Кинг, рад вас снова видеть в добром здравии», — поприветствовал меня Саран, стоило мне зайти в каюту. «Взаимно, магистр!» — я сделал вежливый кивок и посмотрел на мужчину, стоящего рядом с ним. «Это адмирал Невор де Брюге. Он командует флотом Империи Антир», — представил мне незнакомца-чародей. «Приятно познакомиться, адмирал. Еще один вежливый кивок». «Взаимно», — ответил тот, окинув меня изучающим взглядом. «Какими судьбами в море ангелов?» «Вашими стараниями», — я улыбнулся, посмотрев на мага. «Если я правильно все понимаю, то в момент, когда я использовал заклинание, вы собирались штурмом взять неприступный пик?» — прямо спросил Саран. «Все верно», — честно ответил я. «Но как? Как вы собирались миновать стену?» — удивленно спросил он. «Проделал в ней брешь под водой», — усмехнулся я. «Брешь под водой?» — изумился Саран. «Она же в несколько десятков метров толщиной. И что?» «Я очень упорный», — снова усмехнулся я. Магистр и адмирал переглянулись, и в каюте воцарилась неуютная тишина, первым которую решил нарушить я. «Вы ведь не перенесете меня обратно?» «Нет, даже если бы мог это сделать», — произнес Саран, глядя мне в глаза. «Я, признаться честно, вообще не знаю, что нам с тобой делать», — добавил он и посмотрел на адмирала. «Я тоже без малейшего понятия». Невор пожал плечами. «Не удивлен. Ситуация и правда нестандартная», — задумчиво ответил я. «Предлагаю сначала прояснить пару моментов, а потом уже и думать, что делать дальше». «Я...» «Мы можем просто тебя убить», — перебил меня адмирал, смерив холодным взглядом. «Да, можете», — я пожал плечами. «Но тут есть определенный момент. Меня нельзя убить». «Уверен?» — взгляд адмирала мне не понравился. «Это довольно сложно объяснить, но да». Вы можете нанести мне смертельную рану, но я все равно возражусь. И скажу прямо, моя смерть в будущем наверняка вам еще аукнется. Невор, вы же моряк и наверняка чтите богиню прилива в Вселуну, так? Ну да, все моряки ее чтут. К чему этот вопрос?» — подозрительно произнес адмирал. «К тому, что я ее избранный, и моя смерть ее наверняка бы огорчила». Прямо ответил я, наблюдая, как быстро меняются эмоции на его лице. «Это ложь!» — рявкнул на меня Невор. «Вовсе нет. Не знаю, послужит ли это доказательством, но вот...» Я вытянул руку в сторону и, призвав трезубец, использовал заклинание, подаренное мне Селуной. Маг и адмирал уставились на меня глазами, полными удивления. «Значит, это правда!» — растерянно произнес магистр Саран, не сводя глаз с трезубца. «Можно вопрос?» «Да, конечно», — ответил я, не без удовольствия, наблюдая за своими изумленными собеседниками. «Это правда, что ты избранный сразу двух богинь?» «Хм, интересно. А этот маг неплохо осведомлен». «Да», — не стал врать я. Развеяв посох, расшнуровал рукава брони и показал им метку нчати. «Могу теперь я задать вопрос?» — спросил моряка и чародея, пока они не сводили глаз с татуировки змеи на моей руке. «Да, разумеется», — ответил Саран. «Почему вы решили покинуть неприступный пик? Да еще и таким сложным способом. Я так понимаю, заклинание, которое вы использовали, дорогого вам стоило». Саран посмотрел на Невора, и тот кивнул. «В нашей империи произошло вторжение демонов», — тяжело вздохнув, произнес он. «Демонические твари оккупировали юг, и судя по тому, что докладывают наши шпионы, они явно готовятся к чему-то. Скорее всего, сейчас демоны заняты организацией плацдарма для своих основных войск. Уже погибло более трех тысяч ни в чем не повинных людей, и количество жертв растет с каждым днем», — добавил Саран и устало потер глаза. «Значит, я не ошибся, и столь поспешный уход флота Антир из неприступного пика действительно был связан с сообщениями инфосети о пришествии темных владык. Для того, чтобы противостоять демонам, вам потребуются союзники. Они у вас есть?» — прямо спросил я. «Император этим занимается», — неохотно ответил Саран. «На Рудусе помимо вас есть еще и Скория. Если Антир падет, то это ведь и их затронет». «Неужели ваши разногласия настолько сильны, что вы не можете заключить союз, чтобы дать отпор демоническим тварям?» Чародей и адмирал снова переглянулись. «У них сейчас тоже проблем хватает. Не знаю, связано это или нет, но практически одновременно с вторжением демонов вскоре и пробудилось древнее зло, имя которому ардаст под его управлением армия нежити, которая движется в сторону столицы, принося смерть и опустошение всему, что стоит на пути у этого...» Саран задумался. «Скорее всего, он стал какой-нибудь высшей нежитью, вроде Архилича, закончил он свою мысль. «О, а вот и второй темный владыка нашелся. Остался только тот, что из бездны. Я задумался». Получается, сразу двум империям угрожает большая опасность, и в зависимости от того, какой из них я помогу, будет зависеть моя дальнейшая судьба в этом мире. «Да уж, ситуация непростая», — произнес я, понимая, что все это случилось из-за того, что в этот мир попали трейсеры, ибо в обычное совпадение не верил. «И не говори», — ответил адмирал, который за все время беседы был не особо многословен. «Как и с тобой» произнес он и посмотрел на магистра. «Что будем с ним делать?» «Без понятия», — ответил Саран, разводя руки в стороны. «Во всяком случае, убивать его точно не вижу смысла». «Ага, как будто я совсем идиот убивать избранника Селуны у себя на корабле», — ответил Невор. «Жак!» — громко произнес он, и в каюту вошел молодой паренек. «Отведи нашего гостя в третью каюту и распорядись насчет еды». «На этом пока все. Надеюсь, проблем с тобой не будет?» Адмирал посмотрел мне в глаза. «Все зависит от того, что со мной будет дальше», честно ответил я, ибо долго засиживаться на этом корабле не собирался. «И еще такой вопрос. Не подскажете, есть ли неподалеку храм Силуны? Я слышал, что их можно найти не только на суше, но и в морях». «Храм богини Приливов есть на корабле», нехотя ответил Невор. «Ого! «Отлично! Могу я в него заглянуть, прежде чем меня отведут в каюту?» Невор посмотрел на Сарана. «Не вижу никаких причин отказывать нашему гостю в этой просьбе», произнес тот. «Дело-то угодное богам?» Адмирал тяжело вздохнул. «Отведи его сначала в храм Силуны, а затем в каюту», наконец решил он. «Премного благодарен. Если богиня прояснит мне что-то в вопросе демонов или нежити», то я обязательно дам вам знать», — пообещал я Невору и Сарану, после чего, попрощавшись с ними, пошел за подчиненным адмирала. «К богине у меня было очень много вопросов. Посмотрим, что интересного она мне скажет».